Аня шла после напряженного рабочего дня домой, когда внезапно ее окликнули. В тени деревьев на обочине стоял мужчина в легком пальто и шляпе, одет довольно прилично, как какой-нибудь инженер или даже видный член партии. В последнее время девушке пришлось общаться со многими высокопоставленными людьми, и поэтому былой робости при новом знакомстве уже не было. Но сейчас что-то в сердце девушки сжалось. Хорошо, что было лето, и время еще не слишком позднее. Было достаточно светло, и чтобы разглядеть лицо, и чтобы мимо проходили другие люди. Это успокаивало. — Здравствуйте, Анна. Подошел мужчина, доброжелательно улыбаясь. — Меня зовут Владимир. У меня к вам есть деликатный разговор. Уделите мне немного своего времени. — Хорошо, — настороженно ответила девушка. — Давайте пройдемся. Такой вечер хороший. Предложил мужчина и сам первым двинулся вдоль тротуара. Незнакомец вел себя спокойно, никакой агрессии не проявлял, да и рядом нет-нет, да и проходили люди, спешащие по своим делам, и Аня невольно расслабилась. Гадать, откуда он ее знает, нет смысла. Сергей, ее начальник, часто говорил, не надо плодить сущности, если можно просто спросить, что она и сделала. Я друг вашего отца, тут же ответил Владимир. Именно из-за него я здесь. Как там папа? Тут же вскинулась девушка. У него все хорошо, доброжелательно улыбнулся мужчина. Я видел его всего неделю назад, вот как тебя сейчас. Он очень скучает и хочет, чтобы вы с мамой переехали к нему. — Ну как же, — растерялась Аня, — у меня здесь работа, дом, да и дедушка. — Вот насчет твоего дедушки он тоже говорил. Тут мужчина замолчал, так как мимо как раз проходила пожилая женщина с авоськой в руках. Сквозь сетку был виден свежий хлеб и пара булочек. Когда она отдалилась, Владимир продолжил, чуть понизив голос. «Твой отец знает, как вытащить дедушку из лагеря, но понадобится твоя помощь». «Что вы имеете в виду?» Вся расслабленность Ани тут же слетела, а голос начал дрожать. «Не нужно так переживать», — заметил ее состояние мужчина. «Сами вы лично ничего делать не будете. Вытаскивать вашего деда будут другие люди, но им нужна оплата за их труд». «У, -у, -у меня мало денег, и у мамы тоже их нет». «Они это понимают» благосклонно кивнул мужчина. — И поэтому ваша плата будет заключаться в другом. — В чем же? — Страх внутри Ани нарастал, но пока она держалась. — У них есть поручение для вас. — Довольно деликатного характера, — уклончиво ответил Владимир. — И что это за поручение? Как всегда, чем сильнее она волновалась, тем сильнее голос подводил ее. Вот и сейчас страх неизвестности, и эти люди, готовые, по сути, помочь ее дедушке сбежать, наводили на Аню тревогу и даже ужас. Хотя она их еще и не видела, да и этот Владимир вел себя очень корректно. Однако сам факт участия в противозаконных действиях, на которые ее, по всей видимости, толкали, ее пугал. Оно будет связано с местом вашей работы. Большего сказать пока не могу. Но эти люди очень, подчеркнул мужчина, заинтересованы в деятельности вашего института но не хотят привлекать лишнего внимания. Вы понимаете меня?» Пытливым взглядом посмотрел девушке в глаза Владимир. Ане стало понятно, какие люди согласились вызволить ее дедушку из заключения, и чем ей грозит, если ее поймают. Ведь это будет прямая измена стране. — Могу я подумать? — выдохнула она испуганно. — Конечно, — сказал мужчина, и Аня чуть было облегченно не выдохнула. — Но не затягивайте, не дали ей до конца расслабиться. Три дня у вас есть. Через это время я найду вас и хочу услышать ответ. Любой, какой бы он ни был. Единственная просьба. Не говорите никому о нашем разговоре. Даже вашей маме. Сами понимаете, что даже простое разглашение о том, что вы со мной общались, не лучшим образом отразится на вашей работе. И замечу, что я и те люди не будем к этому иметь никакого отношения. Тут мужчина весело усмехнулся. Не с паранойей красных. Он ушел, оставив девушку в растрепанных чувствах. Что ей делать? Согласиться? И тогда уже скоро она увидит отца, деда, и они все будут вместе, на свободе, хоть и в другой стране. Но как же страна? Она столько прожила в России, как бы она ни называлась. У нее здесь подруги, хоть их и немного. Хорошая работа, возможность карьерного роста, а там, чем черт не шутит, можно и попробовать выточить дедушку самостоятельно, полностью его оправдав. Так, ничего и не решив, Аня молча дошла до дома и тут же упала на кровать.